Ложась спать, Кобылкин приказал разбудить себя немедленно, как только будет получено какое бы то ни было известие о Раките. Однако он успел забыться сном, а о Пантеле Ивановиче ничего не было слышно. Под утро он почувствовал, что его будет – «Мефодий Кириллович!» – услышал Кобылкин голос Савчука. «Вставайте скорее!» Сон как рукой сняло. «Что такое?» – вскочил он с постели. «Что случилось?» – нашелся. «Где он?» – «Что с ним?» «В больнице без памяти». У Кобылкина даже руки опустились, когда он услыхал эти слова. «Ну, так и есть!» – растерянно бормотал он. «Четвертый уже!» Ракита, торопливо рассказывал Савчук, был поднят в бесчувственном состоянии на улице. Подумали, что пьяный, отправили в участок, там заметили, что он болен. Что же с ним, пока неизвестно. Только в себя не приходит. Кобылкин в раздумье покачал головой. Да, работа видна для меня... «Ясна», — говорил он сам себе, — «работа чистая. Только как добраться до работников? Как узнать, кто они?» Он поспешил одеться и, несмотря на то, что было рано, уехал в больницу. Там его, конечно, немедленно допустили к раките и даже, несмотря на ранний час, вызвали доктора, принимавшего больного. Кобылкин знал этого доктора, еще очень молодого и только недавно служившего в больнице, а потому ретива и с большим интересом относившегося к своему делу. На его слова можно было положиться. «Что с ним?» – спросил Мефодий Кириллович, кивая на лежавшего без сознания ракиту. Врач пожал плечами. «Не знаю. Не знаете, это как же так?» «Так вот. Врач не всеведущий. Я тут... Что тут? Ничего не скажу, пока не подтвердятся некоторые мои выводы и наблюдения. А сам-то больной что, опасен? Я боюсь за его рассудок. Вот что. Вы, доктор, сказали рассудок. Стало быть, с ним что-нибудь произошло такое, что извне повлияло на него? Колоколинский? Такова была фамилия молодого врача. «Опять!» – пожал плечами. «Все может быть», – сказал он. «Погодите, я ничего не могу сказать теперь. Да если и скажу, могу вас сбить. Может быть, ничего и не было. Не будем припираться. Несколько дней, быть может, неделя – не невелик расчет». «Ой, какой громадный расчет!» – ужаснулся Кобылкин. «Кто знает, скольких еще жизней будет стоить эта неделя ваших размышлений да раздумий!» Колоколинский посмотрел на него, но все-таки отрезал. «Уж как там хотите, а говорить то, что может оказаться вздором, я не буду». «А жив-то он будет?» – спросил он про Ракиту. Там будет видно, по-прежнему уклончиво объявил Колоколинский. А вы все-таки идите себе домой. Я же спать хочу. Не отосплюсь, не годен к визитации буду. Старик словно не слыхал его грубоватого замечания. Доктор, с жаром воскликнул он, хватая Колоколинского за руку. Вы должны мне помочь. Ой, что творится вокруг нас? Если бы вы только знали, если бы вы только знали. Да про что вы, рассердился Колоколинский? Твердит, если бы знали, если бы знали. А про что такое ни слова? Про змею слышали? Ну так что же? А про ужаленного ею насмерть? Еще бы я и тело вскрывал. Вы? Кобылкин с восторгом смотрел на Колоколинского. Но я... Тут другой, полицейский врач был, а я ради практики только. Что вы определили, голубчик, скажите? Ничего, не мое дело. Говорю, полицейский был, он и протокол вскрытия составил, а я так только сбока припека. А угоревшую? Какую? Такой не было. кондрати у жену ужаренного. Так разве она угорелая? Кто это вам сказал? А, впрочем, чего я? «Ничего я не знаю. Прощайте». Мефодий Кириллович кинулся было за ним, но доктор распахнул дверь, выставил голову и закричал. «Когда все уясню себе и буду уверен, что не ошибаюсь, приду к вам и сам скажу». «Да что скажете-то, рассердился Кобылкин? А то вот, что тут не только что с угаром, но и со змеей вашей не то. Прощайте». Он опять прошел в палату к Раките, Но больной был в прежнем положении, и пребывание около него было совершенно бесполезно для Кобылкина. Сам не свой от волнения возвратился домой, Мефодий Кирилч. Сердито выслушал он доклад Севчука рассказавшего ему, что Никитин еще затемно, когда все спали, ушел из дому, сперва бродил по улицам, потом зашел в чайную, оттуда перешел в трактир, где его и оставил наблюдатель. «А к Палкину он не заходил?» — ядовито спросил Севчука Кобылкин. «Это скажи мне, пожалуйста, и сегодня, и вчера он на те четыре гривенника, что я ему вчера дал, кутит. А сколько он истратил вчера?» Потом, сам говоришь, он куда-то ходил Это все на 4 гривенника Ты как думаешь? Сегодня куда-то, в чайную, в трактир Действительно, сознался Савчук Вы совершенно верно говорите, Мефодий Кириллович Да может быть, дома у него были? Дома, дома, передразнил помощника Кобылкин Не он ли вчера говорил, что сапоги до да шапку пропивает? Эх вы! Голова-то где у вас? Марш к нему, и чтобы каждый шаг, каждое слово этого парня я знал. Глаз с него не спускать, но чтобы сам он ничего не заметил».